«Если она ложь, то почему гали так задержались на своем пути к югу?» — спросил Умаксуман. «Почему они медлят? Когда-нибудь прежде они дожидались, пока не будет убрано последнее поле?» «Кто знает?» — сказал Вольт. «В прошлом году они миновали Тевер задолго до того, как взошла снежная звезда. Это я помню. Но кто помнит год?» бывшие до прошлого. «Может быть, они идут горным путем», — вмешался еще один внук, «и вовсе не покажутся вас к «Вестник сказал, что они захватили Тлокну», — резко возразил у Максуман. «А Тлокна лежит к северу от Тевара на береговом пути». «Почему мы не хотим поверить этой вести? Почему мы мешкаем и ничего не делаем?»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 рожденные между серединой весны и летним бесплотием. Если Гай идет Ордой, наши воины отгонят его к горам, если же нет, они вернутся в Тевер. О Максуман радостно захохотал и крикнул, старейший, ведешь нас ты и никто другой. Воль что-то проворчал, рыгнул и сел. Но воинов...